Часть вторая. Огонь всегда лжив. Глава первая. Я открываю глаза на шепот, который исходит откуда-то издали. В глаза светит яркое солнце, Еще я распахиваю их. Окидываю помещение взглядом и осознаю, что я нахожусь в покоях Юхана, откуда и телепортнулась в последний раз. Солнце предательски светит через открытое окно мне в глаз, и, отвернувшись, Замечаю, что в конце кровати стоят Юхан с Дариусом, которые о чем-то перешептываются. Нет же, говорит Дариус, сложив руки на груди. Я лучше тебя знаю, Аврору. Ей нужен просто покой. Ты в моем замке, отвечает ему Юхан. И будь добр вести себя как гость, а не как хозяин. Я смотрю на них и не понимаю, о чем они спорят. Да и спорят ли? Ощущаю сухость во рту и пытаясь приподняться на кровати, вижу удивленные взгляды. Они синхронно подбегают ко мне с разных сторон кровати и одновременно произносят «Ну как ты?». Я морщусь от головной боли, которая постепенно усиливается, отдавая колючими иголками в висках. Юхан помогает подняться на кровати, а Дариус тем временем взбивает мне подушку. «Можно стакан воды?» «Да», — в унисон говорят они, а через какое-то мгновение Дариус исчезает, оставляя лишь легкое дуновение ветра. Юхан удивленно смотрит на меня, а после говорит. «Он всегда так делает?» «Частенько». Застенчиво отвечаю я, и в следующую секунду Дариус возникает около кровати с глиняным стаканом. «Держи». Волнуюсь, он протягивает мне стакан. «Спасибо». Делаю несколько глотков, утоляя тем самым жажду. Но что самое раздражающее в этой ситуации, так это то, что эти оба смотрят на меня, будто бы впервые видят. Окидываю каждого из них беглым взглядом. Юхан одет в рубашку бежевого цвета, из-под глубокого выреза виднеется его накачанное тело и облегающие брюки коричневого цвета. Дариус тем временем засучивает рукава своей потрёпанной рубахи, а после поправляет кудри, выбившиеся из хвоста на затылке. Я впервые в жизни вижу вампира со слегка отросшими волосами. Протягиваю обратно Дари кружку и оглядываю комнату. «А где Дрэги? На охоте, опережает Юхан Дариуса, который на первой букве замолчал. Сколько я была в отключке? День. Теперь же успевает Дари сказать первым. И чем вы занимались целый день? Юхан и Дариус переглядываются. Юхан хотел было что-то сказать, как дрыги со свистом врываются в комнату через окно. Они весело звенят металлом, при этом говоря: "Как мы рады, что ты очнулась. Привет". С теплотой отвечаю я им. Они ложатся на мои ладони, которые я выставила вперед, едва заметно мигают васильковым светом. «Мы скучали», — говорят те, — «как и эти двое». Удивленно смотрю сначала на Дариуса, а потом на Юхана. У парней словно языки отсохли. Они переминаются с ноги на ногу. Дариус начинает пялиться в одну точку, а Юхан отводит взгляд куда-то в сторону. «Мы с ними так устали», — продолжают жаловаться клинки. «Ты представляешь?» Они чуть ли не дрались за место, чтобы дежурить рядом с тобой. «Дежурить?» — переспрашиваю я. «Рядом со мной?» «Ага», — восклицают клинки, взлетая с ладоней. Поначалу они цапались, как огры с гномами, будто бы это их золото. А потом, худо да бедно, пока мы вмешались в их разговор, кое-как разрешили спор, что каждый из них должен был дежурить по два часа подле тебя, потом сменять друг друга. Я тихонько хихикаю. А когда славливаю взгляд Юхана, то спрашиваю, едва сдерживая улыбку. «Вы что, правда боролись за место на дежурстве?» «Ничего такого не было», — с некой долей иронии отвечает Юхан. «Они лгут». «Да-да», — поддакивают клинки. «Расскажи ещё Авроре, как ты вскакивал каждую секунду, когда она делала вдох». Дарюс захохотал, словно впервые это слышит. «А ты чего смеешься, клыкастый?» — воспротивились клинки. «Ну, давайте, расскажите, что я делал, пока Аврора была без сознания». Вампир складывает руки на груди и с презрением смотрит на клинки. «Нам что, все твои мысли ей рассказать? Особенно те, которые возникали у тебя ночью?» Улыбку с лица Дарюса вмиг смахнула. Я замечаю в глазах вампира неподдельное волнение. тот -то же!» — с победой в голосе отзываются клинки. Я тихонько улыбаюсь, осознав, что пропустила все самое интересное. Несколько минут мы храним гробовое молчание. Первым его разрывает Юхан. «Аврора, скажи, как ты очутилась у Дариуса?» Поворачиваю голову к принцу и в полголоса отвечаю. «Не знаю, я просто подумала о Дариусе и через мгновение уже очутилась там». «То есть тебя перенесли туда не клинки, а ты сама?» «Да», — киваю в ответ ему. Все так быстро случилось, что я не успела опомниться. И у нас чертовски большие проблемы». Вступают клинки в разговор, маячи передо мной. С учетом того, что Дариус был пленным у Вилдоена, а переступать дорогу темному эльфу практически равнозначно тому, что мы подписали себе контракт на смерть, то к великой погоне за Авророй и награде за ее поимку от короля Бруна присоединяется проблема этого клыкастого. Почему вы решили, что Вилдоен будет разыскивать Дариуса? потому что Дариус идет вторым по значимости награды во всем мире Ерцин. И этот демон, который приходил за тобой, еще держал курсы на Дариуса. Раум. В голове мигом вспыхивает образ Раума, которого я почему-то ранее не могла вспомнить. По крайней мере, мне казалось, что я всеми силами пытаюсь оттолкнуть эту грустную мысль и не вспоминать, как он погиб за меня, за то, что ему в целом не нужно было бороться. Сглатываю тягучую слюну и слышу, как клинки обращаются ко мне. «Мы понимаем твою скорбь», — лепечут все и подлетают ко мне ближе. «Но все образуется. Вот увидишь». «Скорбь?» — переспрашивает Юхан, присаживаясь на край кровати. «О чем они говорят?» «Клинки понимают, что мне сложно будет об этом рассказывать. Поэтому драги отвечают». «В последней битве умер граф Адараум Дортполь» который всеми силами пытался помочь Авроре в начатом ею пути. «Раум?» — восклицает Юхан, и я вижу, как он задумывается. «Тот двуликий?» «Да», — в унисон, говорят клинки. «Он был один из пяти демонов, которых могли бы выбрать, но...» «Я знал его», — говорит Юхан, — «и не раз с ним общался». «Правда?» — восклицаю я, едва ли уняв свое беспокойное сердце. Но в то же время ощущаю тяжелую руку Дариуса на своем плече вздымаю глаза на него и вижу опечаленную улыбку. «Он был славным парнем», — говорит тот, «даже несмотря на то, что мы часто с ним спорили». «Ругались», — уточняют клинки. «Вы с ним часто ругались». «Не суть. Восклицаю я и перевожу взгляд на Юхана. Как долго ты его знал?» «Как научился говорить», — ответил тот. «Мой отец до того, как пропал, дружил с Раумом. А потом мы частенько разговаривали с самим демоном». «И как ваши народы относились к такому союзу?» «Неожиданно для себя задаю я вопрос, понимая, что нити правды не сходятся». «Никак», — пожимает плечами принц. «Меня не посвящали в дела их, да и на людях никто не видел Раума и отца вместе. А после того, как он исчез, то и Раум появлялся всего несколько раз». «То есть?» «Пытаюсь сопоставить те факты, которые только что услышала. Твой отец пропал, и Раум перестал к вам наведываться?» «Возможно». — пожимает плечами Юхан. «Странно. Он темнит», — говорят клинки мне. «Почему?» «Потому что Юхан не так прост, как кажется», — отвечают клинки. «Это еще почему? Что он скрывает?» «Для начала тебе нужно встать на ноги и окрепнуть, а после уже и вынюхивать всю правду об этом принце». «С каких пор вы командуете мной?» «Ну а кто как не мы тебя защитит? Этот, что ли, клыкастый?» С издевкой отвечают все и умолкают. Я же, томно вздохнув, чувствую, что проголодалась. «А сколько сейчас времени?» — спрашиваю у своих сиделок. Юхан без промедления отвечает. «Около полудня». Я пропустила завтрак, застенчиво закусываю губу, пытаясь услышать положительный ответ. «Ты проголодалась?» — переспрашивает Дариус, опускаясь на корточки. «Ага», — отвечаю ему. «Я что-нибудь приготовлю», — говорит тот и целует меня в лоб. «Сейчас что-то будет», — говорят мне клинки мысленно. «Взгляни на лицо Юхана». Я поворачиваю голову и вижу, что Юхан застыл в изумлении. Его рот застыл в искривленной улыбке, а вздернутые брови говорят об этом. Он удивлен. И пока я смотрела на Юхана, Дариуса уже как рукой смело. «Я... я... помогу Дариусу распорядиться на кухне, а к тебе пошлю Нами говорит Юхан, и, развернувшись, следует к выходу из покоев. «Это будет впечатляющее зрелище!» Чувствую, как в предвкушении говорят клинки. «Не то слово», — выдыхаю я. Через минут десять ко мне пришла Нами и помогла привести себя в порядок. С помощью бытовой магии она быстро омыла мое тело и волосы, помогла одеться в более удобную одежду, чем все эти платья, и усадила на каталку. «Думаю, что нам уже пора», — сказала она. Клинки восприняли ее с теплотой, и, что удивительно, даже не подкалывали, как они любят это делать со всеми. Поэтому тихо, практически без разговоров, мы двинулись в большой зал, где Юхан и Дариус пытались приготовить что-то поесть. Доехав до главного зала и подождав, пока нам откроют дверь, мы через какие-то несколько секунд въезжаем в него. Посередине все так же стоит огромный стол. Ароматная выпечка дурманит мой рассудок, и я чувствую, что желудок завязывается в тугой узел. Дариус и Юхан пытаются что-то расставить на столе, при этом громко споря. Они заняты этим настолько, что даже не слышали, как мы въехали в зал. Намми, как и я, тихонько хихикает, говоря шепотом. «Да вы поглядите, я давно не видела принца Юхана таким встревоженным». «Это все она», — поддакивают клинки, явно имея меня в виду. «Ему это полезно», — с ноткой заботы произносит нами. «А то ходит укрюмый, даже жалко парня». Далее еще будет?» — отзываются клинки, и мне становится неприятно от того, что обо мне говорят так, словно меня нет в этом зале. Как только мы подъезжаем, Юхан и Дариус замечают нас. Они мгновенно разворачиваются к нам лицом и что-то задевают позади. Поднос, на котором были разложены восточные лакомства, с треском падает на пол, и от разлетающегося эхом звука парни передергиваются. Они оба пытаются поднять разлетевшееся угощение и сталкиваются лбами. А после откидываются назад, будто бы репетировали этот номер все это время. Вы чего? спрашиваю я, заливаясь смехом. И Юхан и Дариус поджимают губы в тонкую ниточку, и я отчетливо вижу, как им не нравится, что я смеюсь над ними. Да, что-то все из рук валится, говорит Дариус. Это все потому, что ты мешаешься под ногами, изрекает Юхан. Ну да, кто бы говорил. Ага, еще погакай мне. Их перебранка походит на разборки мальчишек, которые не поделили что-то во дворе и теперь пытаются выяснить, кто достойнее этого предмета. Нами, не дожидаясь, пока парни выясняют, кто же все таки путается под ногами, везет меня в начало стола и, остановившись с помощью бытовой магии, пересаживает с каталки на стул. Когда Юхан и Дариус замечают, что я уже тихонько сижу за столом, то, прекратив свой бессмысленный спор, они бегут в мою сторону. Дариус оказывается прозорливей и, отодвинув стул, усаживается на него в то время, как Юхан только подбегает к нему и, не удержав равновесия, едва успевает затормозить перед Дариусом. Все это меня забавляет, но в то же время не по себе от того, что Юхан и Дариус ведут себя как малые дети. Принц распрямляет плечи и устремляется к своему месту, которое достаточно далеко находится от меня из-за огромного блюда на столе. Со скрипом сердито усаживается на стул и откашливается. Ну что ж, «Приятного аппетита!» — роняет принц и берет бокал, в котором, по всей видимости, налито вино. «Приятного!» — как ни в чем не бывало, — говорю я. «Тебе что-нибудь положить, пуговка?» — говорит Дариус, и я слышу, как Юхан давится глотком. Он кашляет, стараясь как можно быстрее унять, по всей видимости, першение в горле. И вот именно сейчас мне хочется сгореть со стыда, прямо на этом месте. «Боже мой, ну есть же дети малые!» — думаю, про себя стараясь не закатывать глаза. А мы говорили, что клыкастый, тупой как пень. Подхватывают мои мысли клинки, отчего на душе становится еще хуже. «У меня парализованы только ноги», с ехидством отвечаю Дариусу. «Дотянуться до тоста я уж точно в силах». «Ладно», — немного ошарашенно отвечает Дариус и смотрит в пустую тарелку. «Что?» — восклицает Юхан. «Вампиры не едят обычную еду?» «Едят», — мгновенно отвечает Дариус, а после тянется за тостом с маслом. Просто мы и без нее можем прожить». Питаясь кровью других существ, ехидно улыбается Юхан и, намазав тост ароматным повидлом, откусывает один кусочек. «А я думал, что вы вообще не питаетесь». «Ты много думаешь в последнее время». «Мне положено, в отличие от тебя». «Поддерживаем». Не выдерживают клинки и поддакивают. «Вон, гляди», — разжевывая кусок тоста, выдает Юхан. «Даже клинки о тебе такого же мнения, как и окружающие». «Не думай, что к клинкам ты пришелся по вкусу», — парирует в ответ Дариус. «При случае и ты окажешься на моем месте». «Довольно!» — не выдерживаю я, не откусив и кусочек тоста. «Если вы продолжите перепираться по таким пустякам, то я уйду». «Ты хотела сказать, что уедешь, Роли?» — издеваются надо мной клинки. «Утихните!» — командую им и ментально затыкаю им рот. Клинки жалобно бренчат металлом, лепеча слова извинения, которые слышу только я. «Прости», — тихо говорит Юхан, и то же самое после повторяет Дариус. «Выясняйте свои детские проблемы вне моего общества. Вам понятно?» Ощущаю, как нарастает напряжение между нами троими. Парни ничего не говорят в ответ, принимаясь за еду. «В какой-то веке за все это чёртово утро я могу спокойно поесть». Определяю про себя, медленно начинаю жевать. Когда я наелась, то клинки неуверенно говорят. «Что будем делать дальше?» «Юхан откидывается на спинку стула и внимательно обводит глазами меня, словно видит впервые». «В первую очередь Авроре нужно поправиться», — наконец-то отвечает Юхан. «Монах Киро говорит, что около двух месяцев, а то и больше займет восстановление». «Это очень долго», — отвечает Дариус, делая глоток из золотого бокала. «У нас нет столько времени». «А что нам делать вообще дальше?» — задаюсь вопросом Дариусу. «Что, по-твоему, мы должны предпринять, чтобы остановить?» «А какая у тебя цель, Рори?» — спрашивает он, заглядывая в мои глаза. «Что ты хочешь?» «Не знаю». Без замедления отвечаю ему, продолжая смотреть в его коньячные глаза. И только сейчас я замечаю, что в них что-то не то. Я не могу найти того блеска, который был ранее во взгляде Дариуса. И это заставляет меня открыться навстречу мутным сомнением о своей жизни в целом. Ты должна покончить с этим хаосом, который развел король Бруно, отвечает мне Дариус. Только ты сможешь это сделать. Почему все так уверены, что именно я смогу это сделать? парирую в ответ. Почему все тычут в меня пальцем, говоря, что я достойна престола? Меня хоть кто-нибудь спросил, чего хочу я на самом деле? В зале повисает тишина. Юхан отпивает еще глоток вина и как можно тише ставит бокал на стол. Меня никто не спрашивал, хочу ли я развязать эту войну. Готова ли я узнать эту правду сейчас, а не позже. Никто и никогда не задавался вопросом о том, какая помощь мне нужна на самом деле. «И чего ты хочешь?» Этим вопросом Юхан переводит на себя мое внимание. «Аврора, скажи, чего ты хочешь?» «В одно время и все, и ничего». Отвечаю ему и понимаю, что это правда. Самое, что не на есть голая правда, которую я когда-либо говорила вслух. Я запуталась. В себе, в жизни, в хронологии событий. Я должна была не по своей воле вести людей к победе, но чья она была? Моя или народа? Щурю глаза, будто бы найду ответы на свои вопросы у Юхана. Но я лишь сама себя обману, если продолжу так копаться в себя. «Но ты уже ступила на этот сложный путь», — говорит Юхан, поднимаясь за стола. «Я слышала, что ты многое сделала, чтобы воодушевить огромное количество существ людей по всему Ертсину. Они готовы идти за тобой». Юхан подходит ко мне и присаживается на корточке. Он заглядывает в мои глаза, словно пытается успокоить меня. «Я верю, что у тебя получится». «А разве у меня есть другой выбор, принц Юхан?» Продолжая смотреть в глаза Юхана, я не могу понять, все ли я правильно делаю. «Я сейчас ничем вам не помогу», — перевожу взгляд на Дариуса. «Разве только могу стать обузой в каком-то задании». «Нужно понять, как можно быстрее восстановить здоровье Авроры», — с теплом и заботой проговаривает Дариус. «Мне становится грустно от того, что... та искра, которая мелькала между нами, те клятвы, которые мы хотели сказать тогда друг другу, сейчас совершенно не вяжутся в голове. Какой-то частью сознания я осознаю, что Дариус охладел ко мне». Либо же он специально разыгрывает такой спектакль перед Юханом, которые требуют подозрительно много внимания не только к себе, но и ко мне. И от всего этого лишь кругом идет голова, не дав сосредоточиться на том, что нам нужно делать дальше. Как выбраться из этой ямы хаоса, который все больше засасывает во тьму? «Есть одна идея», — отвечает Юхан и поднимается на ноги. «Какая?» — спрашиваем мы с Дарюсом. Но я не уверен, что это сработает. Клинки все это время молчат, словно размышляют. Я не слышу их мыслей, издёвок, ровным счетом ничего. Они просто летают около нас, при этом ничего не говоря. И что же это за идея? «Шпиль солнца», — задумчиво отвечает Юхан. «Это храм, в котором заточен источник магии. Быть может, он сможет вернуть Авроре здоровье?» «Нет», — мгновенно отвечает Дариус. «Это слишком рискованно». «Почему?» — переспрашивает принц. «Как только Аврора дотронется до светлого и чистого источника магии», Король Пруно узнает, где она. А это значит, что его войска отправятся на твое королевство, отвечают клинки, вступая в разговор. Но это единственный быстрый способ вернуть ей то, что у нее отняли, разве нет? перечит клинкам юхан, расхаживая стороны в сторону. И да, и нет, говорят клинки. Что вы хотите этим сказать? Не до конца понимаю я ход мыслей клинков. Источник магии может даровать все, что ты пожелаешь, говорят клинки но в то же время он заберет что-то взамен, потому что плата за этот дар высока. И что он может забрать? Задумываюсь я над словами клинков, понимая, что никогда ранее о таком не слышала. Пускай и Юхан расскажет об этом. Переводят стрелки разговора клинки. Юхан шумно сглатывает, будто бы не хочет говорить об этом. Но я, в свою очередь, буравлю его любопытным взглядом, дав понять, что не отпущу его, если он не расскажет. По крайней мере, я должна знать, чего мне будет стоить вновь обрести способность ходить. Шпиль солнца был создан полубогом Ифром еще тогда, когда в мире Ерсин не было иной магии. В каждом государстве есть такой храм, где полубоги даровали другим существам то, что они хотят. Практически в каждом королевстве, словно поправляют его клинки, но Юхан не обращает на это внимания. Когда кто-то приходил с просьбой к полубогу, то тот советовался с прислужниками, и если те говорили, что этому существу необходима помощь, то Ифр выполнял взамен на что-то. Цена всегда была высока, и прежде чем прийти с просьбой, другие существа взвешивали свое решение и плату, которую они могут отдать. Так какая плата была? Чья-то жизнь. Вклинивается в разговор Дариус. Если, к примеру, семья не могла иметь детей, то после выполнения желания мужчина умирал. Если, к примеру, кому-то не хватало урожая, чтобы прокормить целое население, то взамен на несколько жизней им давалось запасов на несколько лет вперед. Чем сложнее была прихоть, тем выше была плата. Да, подтверждает Юхан. Поэтому Дарюс кладет свою руку на мои руки и крепко их сжимает. Если ты попросишь у Ифра возможность ходить, то ты можешь лишиться силы, и это в лучшем случае. Однако в этот храм давно никто не приходил поясняет Юхан, и неясно, сохранился ли там источник этой магии или же нет. Но ведь это единственный шанс на быстрое восстановление, не так ли? Немного помедлив, задаю вопросы всем, кто находится в этом зале. «Да», — отвечает Дариус, — «но это рискованно». «Мы не знаем, есть ли там этот источник и какую плату ты заплатишь за возможность ходить». Я сглатываю тягучиком. Мне хочется расплакаться от навалившихся проблем, но я сдерживаю в себе это чувство. Сдерживаю в себе эту слабость, продолжая смотреть в одну точку, на свои колени. Клинки не поддакивают мне, не язвят. Не говорят ничего, лишь ждут моего решения. «Есть еще один способ», — говорят клинки неуверенно. «И тебе он не понравится». «Какой же?» — с любопытством спрашиваю я. «Ты сама знаешь ответ на этот вопрос». Мне долго думать не пришлось, потому что я понимала, о чем говорят клинки. Они просили меня принять свою судьбу, что скрепило бы нас. То есть стать их полноценной хозяйкой и повелительницей ада. Я пока не готова. Мы знаем, сразу же отвечают клинки. Поэтому не торопим тебя. Разве не Дрэги самостоятельно выбирают того, кто готов? Переспрашивает Юхан, приложив указательный палец к арту. Или я что-то путаю? «Не в случае с Авророй», — опережает клинки Дариус. Эта запутанная история создает барьер не только Авроре, но и клинкам. «А ты умнеешь на глазах», — ехидничают клинки. «Мы польщены». «Есть у кого учиться», — сарказмом отвечает вампир. «Ну, или же продолжают клинки. Тебе стоит присоединиться к клану вампира». «И потерять свою силу?» — переспрашивает тот. «Стать вампиром не так просто. Ее могут не принять в семью». «А почему ты не хочешь свою возлюбленную сделать полумагом-полувампиром?» — вступают в спор клинки. «Вместе бы охотились на дичь, это же романтично в твоей голове». «Ничего себе романтика!» — изрекает Юхан, усмехаясь. «Этот вариант не годится», — говорю клинкам, стараясь хоть как-то утрясти и без того спутанные мысли. «А полубог Ифор сразу же принимает решение, не говоря о платье?» «Нет», — отрицает Юхан. Он говорит тебе, чем придется платить, и последнее слово за тобой соглашаться или нет. Ладно. Все так же пытаюсь утрясти всю информацию внутри себя, тянусь за бокалом и, взяв его, делаю глоток вина. Горячий обжигает горло, и я улавливаю небольшое расслабление. Как только я узнаю плату, и если соглашусь, сколько у нас времени, чтобы приготовиться к стычке с королем? Не так много, как хотелось бы, отвечают клинки. Все это становится запутанней. Выдыхаю из себя, понимая, что я иду по этой тропе вслепую. Допустим, со мной все будет хорошо. Что потом? Как нам действовать? Нужно продумать план. Мы можем укрыть тебя в храме Шамиль. Он надежно охраняется куполом скрытия. Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то еще пострадал. Признаюсь Юхану, будто бы исповедуюсь ему. На моих руках и так много крови. Такова цена за королевский трон. С твердостью в голосе отвечает Юхан. Я молчу. Мне нечего ему ответить. Мне нечего ему возразить. Кажется, что я теряю веру в светлое будущее. Оно как песок сквозь пальцы ускользает от меня, и мы ничего не сможем сделать. Мне нужно подумать. С горечью отвечаю им. Я не могу сейчас принять верное решение. Конечно, — отвечает Юхан. Мы будем ждать столько, сколько потребуется. Спасибо. Тебя отнести в комнату? — спрашивает Дариус. Да, если можно. Замечаю, что Юхан закусывает губу, будто бы злится на что-то. Я, конечно, предполагала, что я нравлюсь Юхану, однако понимаю, что он так ведет себя из одиночества. А слова «нами» сегодня лишь подтвердили мою теорию. Дарюс поднимает меня на руки и, подмигнув, мне говорит, «Держись крепче, пуговка». А после мы телепортируемся в покое Юхана, которые теперь же стали моей крепостью.